В конце концов я остановился на Тобольске. Удалённость Тобольска и его особое географическое положение, ввиду его отдалённости от центра, не позволяло думать, что там возможны будут какие-либо стихийные эксцессы. Я, кроме того, знал, что там удобный губернаторский дом. На нём я и остановился. Первоначально, как я припоминаю, я посылал в Тобольск комиссию, в которую, кажется, входили Вершинин и Макаров. Выяснить обстановку в Тобольске. Они привезли хорошие сведения. Я не могу понять, почему вести царя из царского куда-либо, кроме Тобольска, означало вести его через рабоче-крестьянскую Россию, а в Тобольск не через рабоче-крестьянскую Россию. Жизнь того времени была повсюду полна недоразумений. Но все августейшие особы, жившие на юге, спаслись, так как они избыли вблизи границ страны. Место увоз от царя из царского тщательно скрывалось от него до последнего момента. Свидетельница Зендти показывает: они надеялись, что их из царского отправят в Крым, и им этого хотелось. Они не знали потом, куда именно их отправляют, когда их увозили в Тобольск. Им это не было известно даже в тот момент, когда они в самый отъезд были ещё в доме. Я знаю, что государя это раздражало, что ему не говорят, куда именно их везут, и он выражал своё неудовольствие по этому поводу. Так же говорят об этом и все другие свидетели. Такой способ заботы об удобствах других не представляется ли странным? И разве леводейские дворцы были менее удобны, чем губернаторский дом Захалусного города? Часто бывает, что истина, когда её пытаются скрыть, обнаруживается в маленьких штрихах. В деталях. Полковник Каблинский описывая отъезд из Царского показывает: приблизительно за неделю до отъезда семьи из Царского к нам приехал Керинский. Вызвал меня, председателя совдепа царскосельского и председателя военной секции царскосельского гарнизона прапорщика Ефимова. Керинский сказал нам следующее: Перед тем как говорить вам что-либо, беру с вас слово, что всё это останется секретом. Мы дали слово. Тогда Керенский объявил нам, что по постановлению Совета министров вся царская семья будет перевезена из царского, что правительство не считает это секретом от демократических учреждений. Временным правительством были командированы доставить царскую семью в Тобольск два лица: член Государственной думы Вершинин и помощник комиссара по Министерству двора Макаров. Они составили в Тобольске акты, подписанные государем. Но Керенский не ограничился этим. Вместе с указанными лицами он отправился провожать семью ещё упомянутого прапорщика Ефимова. Зачем? Кабалинский, бывший в курсе намерений Керенского, показал, для того, чтобы он по возвращении из Тобольска мог доложить в Депу царскосельскому о перевозе семьи. Вот где лежала причина того, что царская семья оказалась в Тобольске. Мог ли Керенский поселить семью в крымских дворцах? Что стал бы тогда докладывать совдепу демократ Ефимов? Был только один мотив перевозы царской семьи в Тобольск. Это тот именно, который остался в одиночестве от всех других, указанных князем Леовым и Керенским. Далёкая холодная Сибирь, тот край, куда некогда ссылались другие. Параграф 2. Отъезд изъ Царского. Прибыtie въ Тобольск. С царской семьёй отбыли въ Тобольск следующие лица. Первый. Генерал-адъютант Илья Леонидович Татищев. Второй. Гофмаршал князь Василій Александровичъ Долгоруков. Третий. Лейтмедикъ Евгений Сергеевичъ Боткин. 4. Воспитатель наследника цесаревича Пьер Андреевич Жильяр. 5. Личная фрейлина графиня Анастасия Васильевна Гендрикова. 6. Гоф-электриса Екатерина Адольфовна Шнейдер. 7. Воспитательница Гендриковой Викторина Владимировна Николаева. 8. Няня детей Александра Андреевна Теглива. 9. Её помощница Елизавета Николаевна Эрсберг. 10. Камер-юнкерра Мария Густововна Тюттельберг. 11. Комнатная девушка государя Анна Степановна Димидова. 12. Камердинер государя Терентий Иванович Чемадуров.